Советский премьер ответил Томпсону, что это поставит его в трудное положение перед военными. Они опасаются, что на самолете будут установлены секретные устройства для фотографирования советской территории. Но некоторое время спустя Хрущев написал Эйзенхауэру, что ему удалось убедить военных дать согласие на использование американского самолета. Президент ответил. Я очень благодарен за ваши усилия исполнить мою просьбу. А тем временем на базе ВВС Эндрюс с согласия Эйзенхауэра его самолет ВВС-1 оснащался разведывательной аппаратурой. На крылья и фюзеляж приклепывались и приваривались камеры с высокоразрешающей оптикой. ЦРУ рассчитывало, что полет президента будет происходить над мостами, железными шоссейными дорогами и другими интересующими Соединенные Штаты объектами на высоте в два раза ниже, чем летает У-2. Фотографии, сделанные с такой высоты, будут куда тетче. Были встроены приспособления, которые могли тайно включать и выключать эти камеры. Специальный помощник директора ЦРУ Ричард Бисселл который руководил Центром по проведению аэроразведки против СССР, позднее расскажет, что президент занял такую позицию. Хорошо, если вы незаметно установите оборудование на мой самолет и получите то, что вы хотите. Но я думаю, он был против того, чтобы как-либо менять проложенный советскими навигаторами маршрут полета. Эйзенхауэр явно не хотел, чтобы кто-то мог подумать, что его путешествие имело какое-нибудь отношение к разведывательным целям. Вот в такие игры играют во время визитов на высшем уровне. Противостояние. Очередной раунд переговоров по запрещению испытаний ядерного оружия начался 27 октября как обычно в девятом зале Женевского дворца наций. Американцы не подозревали о миссии Брежнева и тех сдвигах, которые происходят в советской позиции. Поэтому, прослушав обычное, составленное в жестких тонах, заявление представителя СССР при Европейском отделении ООН Семена Царапкина, они решили, что и на этот раз он приехал в Женеву с пустыми руками. Раз так, — заявил Уотсфорд, США начинают одностороннее изложение новых сейсмических данных. Царапкин знал о новых директивах, что внесены в ЦК, но у него не было информации, утверждены они президиумом или нет. Поэтому, а решил подстраховаться, он ответил в своей любимой ругательной манере. Заявление американского представителя создает тупик на переговорах и, возможно, таит в себе угрозу их срыва. Это был, конечно, перебор. 3 ноября Царапкину пришло грозное указание дать немедленно согласие на рассмотрение новых сейсмических данных США. Семен Константинович немедленно потребовал созыва заседания и к немалому изумлению Отсворта и Райта заявил «Мы готовы». Но начать переговоры экспертов оказалось непросто. Как всегда, возникла тяжба из-за мандата переговоров. Американцы, жаловался Царапкин в Москву, хотят сразу предопределить в нем, что выводы Женевского совещания экспертов безнадежно устарели». Все это вызывало раздражение у Хрущева. Он твердо взял курс на заключение договора о запрещении ядерных испытаний на встрече в верхах, поэтому всякое копание в мелочах казалось ему ненужной тратой времени или просто саботажем. «Опять Царапкин царапается по мелочам!» — ругал он Громыко. 11 ноября в Женеву пошел втык. Учтите, — телеграфировал министр, — мы не заинтересованы в затяжных переговорах о созыве совещания экспертов. Однако в Женеве, как назло, дела не шли. Дипломаты цеплялись за слова, и в их бесконечных перепалках как бы сама собой растворялась суть дела.